«Но позвольте спросить, почему вы уединились здесь?» «Потому что Джоу Юй упоён своими талантами и терпеть не может способных людей», — ответил Пантун. «А вы кто такой?» «Я Дзянгань». Пантун пригласил его в хижину. Завязалась беседа. — С вашими талантами вы можете уйти куда угодно, успех повсюду будет сопутствовать вам, — промолвил Дзянгань. Не желаете ли вы перейти на службу к первому министру Цао Цао? Я с радостью представлю вас. — Охотно, — согласился Пантун, — признаться мне самому, давно хочется уехать из Дзяндуна, но не будем медлить, иначе Джоу Юй узнает и убьет меня. Они тут же спустились к реке, сели в лодку Дзянганя и приплыли к северному берегу. Дзянгань первым вошел к Цао-Цао и рассказал обо всем, что с ним случилось. Узнав о приезде Пантуна, Цао-Цао вышел встретить его, ввел в шатер и усадил на почетное место. «Прошу ваших наставлений», — обратился к нему Цао-Цао, — «я давно слышал о вас» и счастлив, что наконец-то могу вас лицезреть. К вашим советам я отнесусь с должным вниманием не то что Джо Юй, который не внемлет мудрым словам и оскорбляет умных людей, возгордившись собственными талантами. Прежде всего, — начал Пантун, — мне хотелось бы взглянуть на расположение ваших войск, дабы убедиться, что вы и в самом деле прекрасный стратег, как о вас говорят. Цао-Цао велел подать коней и повез Пантуна осматривать свои лагеря. Они бок о бок поднялись на высокий холм. «Так-так», — бормотал Пантун, оглядываясь вокруг сбоку горы, к ним примыкает лес, есть проходы для наступления. Врагу пути отхода неудобны, да, заключил он, Великолепно. Даже Сунь У и Сыма Цянцзюй ничего лучше бы не смогли придумать. Сунь У, настоящее имя Сунь Цзы. Сыма Цянцзюй, знаменитый полководец, живший в царстве Цы в VI в веке до нашей эры и прославившийся своими военными теориями. «Вы чересчур меня не хвалите, лучше дайте мне указания», — сказал Цао-Цао. Стоя на берегу реки и, разглядывая двадцать четыре шлюза, обращенные на юг, и большие корабли, за которыми, как за стеной, укрылись легкие суда, паньтун улыбаясь, заметил. «Дам, недаром гремит о вас слава, господин министр! Ну, Джоу-Юй!» «Тебе скоро конец!» Они возвратились в лагерь. Цао, цао пригласил Пантуна к себе в шатер, угостил вином. «Осмелюсь спросить», — промолвил Пантун. «Есть у вас в войске хорошие лекари?» «А зачем они?» — спросил цао, цао «На флоте люди часто болеют, и хорошие лекари просто необходимы», — ответил Пантун. В эти дни Цао Цао был крайне обеспокоен тем, что в непривычном климате среди его войска распространилась какая-то болезнь, сопровождаемая рвотой. Многие умирали, и он решил поговорить об этом с Пантуном. — Система обучения флота у вас превосходна, — сказал Пантун, — но, к сожалению, в ней не все совершенно. Могу посоветовать вам, как добиться, чтобы ваши воины не болели и были готовы к свершению подвига. Вы знаете, что на великой реке ян вода то прибывает, то убывает, волны и ветер не стихают, а воины, рожденные на севере и никогда не плававшие на судах, не переносят качки и потому болеют. Вот если бы железными цепями соединить все суда по 30-50 в ряд, да перекинуть от одного к другому мостки, не только люди, но даже кони свободно могли бы передвигаться по ним, тогда не страшны